Слава 22. Слушание дела открылось в начале июня. Радченко удалось лишь дважды получить разрешение на встречу с обвиняемым в следственном кабинете местной тюрьмы. Костя Логинов был замкнут. Адвокатам он верил меньше, чем телевизионным дикторам. Но держался неплохо. Признательных показаний в ходе предварительного следствия от него добиться не смогли хотя контролеры СИЗО и следаки очень старались. Костя дважды в бессознательном состоянии попадал в тюремный лазарет, якобы с приступом стенокардии и простудой, и врачи возвращали его к жизни. «То, что я дожил до суда, уже чудо», — сказал он. «Я думал, что из меня выбьют душу в первую же неделю после ареста». Радченко положил перед подзащитным блокнот со своими заметками разборчивым подчерком четко прописана линия защиты. Что и когда полагается говорить, о чем лучше промолчать, а что навсегда вычеркнуть из памяти, будто и не было этого. Пока Костян, низко склонившись над столом, читал и перечитывал исписанные листки, Радченко в тысячный раз прокручивал в памяти Все обстоятельства – дела Около полугода назад четыре московских парня заехали сюда, в этот город, наворованные иномарке Оставшись на мели, решили грабануть фирму, торговавшую какой-то компьютерной лабудой. Подъехали к этой конторе на этой самой тачке. Один приятель остался в машине, трое вошли в помещение через парадную дверь, надеясь пугнуть охранника пистолетом и забрать недельную выручку. Но оказалось, что в той фирме московских гастролеров уже поджидали их старые знакомые, которые хотели свести счет с Костей и его друзьями. До появления Логинова и его бригады бандиты, приехавшие на место первыми, заперли персонал фирмы в тесной комнате и сбили охранника. Единственный человек, который видел или слышал все происходящее – девчонка-кассирша, Но следователи не получили от нее внятных показаний. Девка якобы испугалась до смерти, залезла под стол и не вылезала из-под него, пока не стихли выстрелы. Ошмаляли много и долго. Костя и его парни перестреляли своих недругов и сами понесли потери. Одного из парней задела пуля. Когда троица вышла из подъезда на улицу, унося из фирмы пакет с деньгами, на месте оказались менты, И снова перестрелка с печальным исходом. Три служивых ранены. Один из них впоследствии скончался в больнице. Оба приятеля Кости, заходившие с ним в контору фирмы, убиты на повал. Четвертый друг, сидевший в машине, дал по газам, скрылся с места преступления, решив, что бегство – единственный выход из тупика. Ни того парня, ни тачки найти не удалось. Логинова повязали, когда он сидел на асфальте, обхватив голову руками и смотрел на мертвых друзей, словно не понимая, что их уже нет. Пистолет с расстрелянной обоймой валялся в двух шагах от него. Дальше началась рутина. Предъявление обвинения, допросы, холодный карцер, ночные допросы, стаканчик, конура размером полметра на полметра где теснота такая, что подследственный не может присесть на корточки И вынужден был часами стоять по щиколотке в холодной воде. Снова допросы и карцер. Потом короткая передышка в больничке, куда Логинова поместили с двусторонней пневмонией и отбитыми почками. Как только Костя смог самостоятельно передвигаться и принимать пищу, его снова засунули в камеру на двадцать коек, переполненную человеческими отбросами. «Что ж, вижу, что с моими шансами ловить нечего», сказал Логинов, закончив изучение записной книжки адвоката. «Линия защиты так себе прогибается. У меня уже есть ходка на зону. Надеяться на поблажки присяжных — это как в домино, пусто-пусто. Короче, на шее петля, а под ногами пустота». «Война еще не проиграна», — ответил Радченко. «Думаешь, есть шанс или как? Вала крутишь». Логинов посмотрел на адвоката с интересом. «Меня, можно сказать, взяли с дымящейся пушкой в руке. На меня повесят убитого мента, хотя этого шмальнул вовсе не я. Плюс ограбление той конторы, плюс хранение оружия, плюс...» Логинов загибал пальцы. В твоей руке не было пистолета. Ты не дал показаний, которые от тебя добивались. Наши позиции не так уж и слабы. Ты веришь в мою невиновность? Это не имеет значения. Верю, не верю. Какая разница? Если бы я защищал только невиновных... «Все это бодяга и ботва», — сказал Логинов. «Лишение защиты и все такое. Напрасный перевод денег». Передай Ларисе Демидовой, что я ее должник, но шансов вернуть долг никаких. Честно, я не думал, что девчонка, с которой меня ничего не связывает, с которой у нас ничего не было, вдруг заварит такую кашу, подключит своего отца, нанимает адвоката и все прочее. Лариса всего-то подруга моей бывшей невесты, которой и след простыл. «Значит, не просто подруга. Что ей передать?» да «Нет, ничего. Только привет». Радченко убрал в портфель записную книжку. «Если ты мне не доверяешь, сомневаешься в моих профессиональных качествах...» Короче, за твою защиту возьмется один опытный мужик, великий спец по уголовному праву. Он вытягивал безнадежные дела. Некто Ефим семёнович Вельдман. Слышал о таком? «Краем уха!» — кивнул Логинов. «Но мне без разницы, ты или этот хрен Иванович. Но лучше, если ты останешься. Отвода адвокату я заявлять не стану. Суд уже идет, все затаились и ждут, когда задницу натянут мне на уши. Какие-нибудь жалобы есть? Просьба. Мне нужно лично свидание с Ларисой». Я уже составлял бумагу. Вопрос решает администрация тюрьмы. На этот подарок не рассчитывай. Через пять минут разговор окончился, Логинова увели в камеру, адвокат, покинув СИЗО, сел в машину и отправился в гостиницу. На платной стоянке Радченко увидел спортивный Бенелли. Мотоцикл стоял в дальнем конце площадки, отгороженный от улицы железным забором. Но эту ядовито-желтую штуковину можно заметить хоть за километр. Радченко тяжело вздохнул. Лариса Демидова уже здесь. Прикатила из Москвы и сейчас коротает время в соседнем номере. «Черт возьми, дядя Дима! Я думала, хоть ты порадуешь меня хорошими новостями. Но все стоит на месте!» Радченко повесил пиджак на спинку стула, стянул галстук, упав на диван, Задрал ноги на журнальный столик. «Следующее заседание только в понедельник», — он зевнул. «Что ты здесь делаешь?» «Нет, это я хочу узнать, что ты здесь делаешь». Лариса прошлась по комнате, отдернула занавески. В вытянутой майке и кожаных штанах, плотно обтягивающих зад, она выглядела дешево, даже вульгарно. Твой начальник Саморуков сказал моему отцу, что перспектив у дела хрен да маленько. Не надо надеяться на счастливый исход. Вот я и хочу узнать, дядя Дима, чем занимается адвокат. Отстань. Если я не посплю хоть час, то сдохну. Иди в свой номер, сними эти портки и надень какую-нибудь женскую одежду. Если ты ее, конечно, хоть изредка носишь. Лариса Радченко вышла из номера, хлопнув дверью. Адвокат с тоской подумал, что она не отстанет, скоро вернется и опять прицепится со своими вопросами, на которые нет ответов. Через полчаса Радченко сам вошел в номер Ларисы. «Дай ключи от мотоцикла», — попросил он. «Ты же спать хотел!» «Прокатиться с ветерком — это лучше любого сна. Мне нужно размяться». На трассе Радченко выжил из Бенелли 150 и снова почувствовал себя не тягловой лошадью, а человеком.